По вторым навесом спасались от непогоднего времени телеги, сани, дрожки, выездная кошевка, обитая медвежьей шкурой, резные дуги с колокольчиками сбруя и всяческое хозяйственная утварь.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 Когда-то Прокопий Веденеевич жил богато, как и большинство крестьян Белой Елани. До кулака Прокопий Веденеевич не дотянул, времени не хватило, да и жаден был на копеечку. Скорее, сам согнется в три погибели на пашне, домашних загоняет до полусмерти, но работника не наймет. «Наемный человек, поруха хозяйству», — говорил Прокопий Веденеевич, — «Рачительный и суетливый, работник за копейку рубль в землю вгонит, а мы сами попотеем, зато зимушку пузу погреем». «Как тут все переменилось? Мать-старуха, в силу ли ей содержать дом и хозяйство? Отец, как сообщил о Головешиха, при лесхозе обосновался. Да он знает отца, не прижился он в деревне, единоличник, собственник».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 И этот злой, ворчливый голос отца как-то сразу воскресил тяжелую память детства, будто что-то наплыло на Демида изморозью, серым, пробирающим до костей туманом. «Погреться можно, хозяин?» — спросил Демид, зябко потирая ладони. Филимон Прокопич рявкнул. «Хресторадничаешь, самим жрать нече. Вот теперь он окончательно узнал отца, такой же он скупой и черствый. «На тепло-то не скупись, хозяин!» Филимон Прокопич булькнул, как рассерженный индюк. «Тепло, старик, она тоже даром не дается в топерешние времена. Откуда будешь?» Демид ответил с запинкой. «С прииска?» «С которого?» «Тут приисков много, господи помилуй, и все наладан дышат». «С благодатного Эва. Что у тебя закладь, волки, эхва, где завалил? В татарской рассохе. Ишь ты, тут их пропасть. Волчица и сам волк, смотри ты. Филимон сошел с крыльца, пнул ногою волков, нагнулся и, запустив пальцы в шерсть, наставительно проговорил. Ошкуривать надо, приискатель. Ночь переночуют, утре шкуры зубами не отдерешь. Давай помогу с половины. «Берите их целиком», — кинул Демид, не в силах одолеть неприятную нервную дро. Филимон Прокопич еще раз булькнул гортанным выдохом, но миролюбиво проворчал. «Оно и то, верно говоришь, старик, куда тебе с ними конетелиться? А мы их вот их затащим в баню, она еще горячая, недавно мылись, а потом я их ошкурую. Хе-хе, переночуешь у меня, буханку хлеба на дорогу возьмешь».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 Первое, что бросилось в глаза Демиду, омертвевшие ходики, черный пятак неподвижного маятника, стрелки, застывшие на четверти третьего, ни то дня, ни то ночи. Матово-темное стекло рамены закрытой ставней. Под потолком горела семилинейная лампа. Под абажуром стены, когда-то крытые охрою, теперь почернели. Филимон Прокопич по-хозяйски прошелся в передний угол, «Сказал, чтоб старик погрелся, а затем сообщил старухе, что прохожий приискатель заночует у них».